Долгожданная радость осенила благородный лик. Он увидел то, что хотел увидеть, и убедился в том, о чем только что догадывался. Когда Вера успокоилась, он протянул ей чистый сухой платочек и маленький образок святого Серафима Саровского. «Вот, пусть он всегда будет с вами, он будет хранить вас». Вера приняла образок, поцеловала. И сразу точно тяжесть спала с ее души. Отец Александр, значит, после всего я могу... Вы мне это дарите? А вы считали себя недостойной даже войти в храм? А как вы? Я, Верушка, уже очень долго живу на земле и часто... Мне вовсе не нужно слов, чтобы понять, что лежит на сердце у человека. Простите, я касаюсь незажитых ран, но вы позволите мне задать вам еще вопрос? Я понял так, что ваши отношения с Аркадием, то, что вы такого человека до себя допустили. Да, это был вызов самой себе. Мечты не сбываются, не приходят желанные, так пусть рядом будет эта пародия, карикатура. Это было направлено против самой себя, против несовпадения моей души со временем. выпадения из времени, если хотите. Это был осознанный фарс Не даешься жизнь, будь по-твоему, но только позволь мне посмеяться над тем, над чем сама захочу. А смеяться я хочу над собой. Я так и думал, негромко произнес священник. Вы вызвали огонь на себя. Я прав, вы героиня. Самая настоящая верушка. По божьему промыслу. А время, оно не в счет сотни во времени. Она в самом человеке. Не забудьте вы этот ваш трагифарс. Вы на пороге иного жанра. Какого же? Встрепенулась Вера. Вы узнаете очень скоро. Не будем опережать события. Ваш брат, как я понял задал вам очень верный вопрос, чего вы хотите. Счастье, богатство, славы, успеха, любви. Ведь это все очень разные вещи, и, как правило, несовместимые. Не бывает так, что дается все сразу. Вы должны сделать выбор, понять свой путь. «Если вы правильно угадаете ваше предназначение, то ради чего Господь привел вас на землю? Вы обретете смысл жизни!» Не больше, ни меньше улыбнулась Вера. «Скажу откровенно, для меня всегда был важен успех. Я понимала, что мне дано отнюдь не меньше тех, кто достиг всего». «Я думаю, вам дано больше», — вставил отец Александр, едва заметно улыбаясь. Может быть, это не важно теперь. Когда я повстречала Алешку, это трудно объяснить. Я сама еще многого не понимаю, но все мои прежние представления о счастье как-то скорчились и угасли. И успех, и слава, и деньги. Все ушло, кроме творчества. Одно оно устояло рядом с любовью. Как я понял, вы встретили свою любовь, когда решили списать, поверили в себя. Душа ваша откликнулась на зов, которым Господь призывает избранных. Но вначале мною двигало желание взять реванш, доказать, чего стою. Мелочь, шелука, ссор. Вот настоящее прорастает из такого ссора. Помните у Ахматовой? Да, вы правы. Одно связано с другим, но связь эта не прямая и не обратная. Я сама нажала на потаймую кнопочку, Все в роман. Тотчас в моей жизни появился Алеша, прямо как у Булгакова, соткался из воздуха. Только он не темный, он светлый. Он моя жизнь, моя тайна и моя судьба. Мы приговорены друг к другу. И хотя нашу мечту зарканила кровными узами, мы все равно будем рядом друг с другом. Но долго мы не протянем. Я чувствую, что этот узел затягивает все туже, и скоро судьба разрубит его, снося за одной головы. Мы ведь заложники своего проклятого рода. Вера...